Глава 33. Реролл. Катя Пегина, Пегас. Когда ребята получили письмо о помощи, то для Кати вопрос помогать или нет не стоял. Такими союзниками не разбрасываются. Да и остальные сокланеры тоже были за вариант с помощью. Поэтому, прервав прокачку, клан в полном составе ринулся в сторону координат Рейва. Смотрите, вон он, кажется, всматриваясь вдаль, сказала девушка. Похоже на то, «Ответил Кир. С кланом каким-то воюет». «Как еще держится-то? Их там только тех, что я вижу, человек пятнадцать». «По-любому личный остров помогает», — предположил Сергей. Башня мага была уже намного выше, чем раньше, и попадавшие в нее изредка вражеские заклинания по пути встречали какой-то барьер, что становился видимым от соприкосновения с ними, однако не мешал проходить атакам дальше. Понаблюдав еще немного, Катя поняла, что это скорее всего такая сигнализация, так как уже от нескольких атак врагов, что шли в спину Рейва и которые тот не мог видеть, Мак успешно уклонялся или блокировал. Ну а те заклинания, что все же достигали одиночку, разбивались об индивидуальную защиту игрока. При этом почти каждая ответная атака, если попадала по противнику, тут же отправляла того на респ. И хоть враг тут же возвращался к бою, но сокращение жизни никто не отменял. Опять смертей подряд сейчас ⁇ это гарантированный рерол. Подлетая сзади сбоку к вражескому острову, причем Сергей держал остров клана еще и выше атакующих, команда готовилась к бою. Фрис поставил зеркальную сферу и, взяв поудобнее посох, уже примерялся к первой цели. Сова на скате чуть отлетел в сторону и готовился ударить сразу после первой атаки друга. Сама Пегас сначала навесила на парней и себя реген маны, потом баф на группу и только после этого вызвала пета и использовала призыв. Сейчас она уже могла призвать моба 50 уровня, а ей еще и повезло, появился летающий тип монстра. У их противников тоже были петы, только гораздо сильнее прокачанные, чем у Пегаса ее тигр. Их животные были не ниже восьмого уровня, что соответствовало монстрам сорокового. Так что опасность они определенно представляли нешуточную. Вот Рейв кидает магический таран в ближайшего противника, но того тут же прикрывает трехголовый змей. А сбоку в мага летят металлические лезвия, кинутые призванным шипастым аллигатором, но натыкаются на зеркальный барьер и частью летят назад. Частью просто отпадают на месте. Однако несколько все же пробивается к магу, чтобы просто пролететь мимо, когда тот падает на землю, и тут же вскакивает, обновляя щит и посылая новую атаку во врагов. А ведь у тех еще и химеры обнаруживаются, и видно кто-то, как и сова, перераспределил их параметры на атаку. Смотря на бой клана и мага, Катя пришла к выводу, что проблема как раз в них, призывных животных и химерах. Если бы они не прикрывали своих хозяев телами, то маг уже давно отправил противников на рерол. А так у него не только это не получалось, но и сам он только что прямо на глазах был убит хвостом гигантского скорпиона, что прыгнул из инвиза ему на спину, пробив круговой барьер мага своей атакой и без труда наколов игрока, как бабочку на свое жало. Сейчас, скомандовал Фрис, и запустил свое заклинание из посоха по ближайшему противнику, предварительно ослабив того дебафом. И это тут же сказалось на результате битвы. Атакованный маг был питоводом, и одна из призванных тварей исчезла вместе со смертью своего хозяина. Сова отставать не стал и ударил в спину следующим врагам. И тоже не безуспешно, отправив на респ сразу двоих противников. Сама девушка в этот момент приказала своему столиклювому орлу спикировать в центр построения вражеского клана и активировать умение «Шторм», что создавало атаку по площади и снимало сразу по тысяче единиц в секунду в течение десяти секунд. Да уж, 50-й уровень – это мощь. Вы убили игрока Расмус 42-го уровня, клан «Соглавцы». Вы убили игрока Ивенна 40-го уровня. Клан Соглавцы. Вы убили игрока Синий Боб, 41 первого уровня. Клан Соглавцы. Игрок Синий Боб уничтожен окончательно. Вами получено очко Черной Смерти. Вы вписаны в рейтинг Уничтожителей. Выскочившие сообщения на пару секунд выбили Катю из колеи. Но ей повезло, противника отвлеклись на нового врага, и она успела снова включиться в бой до того, как стала объектом атаки. Не спи! Не прошла незамеченной Киром ее растерянность. «Сейчас снова выскочат!» «Боба на реролл отправили!» Вдруг услышала со стороны псоглавцев крик пегас. «И у меня жизнь скоро закончится! Отступаем!» Чужие петы после приказа сразу прижались к своим хозяевам, защищая тех от случайных попаданий и позволяя отступить, перестав атаковать Рейва и ребят. Через минуту от боя не осталось и следа. Только Макс со счастливой улыбкой шел к ним, широко раскрыв объятия. Вот спасибо! Выручили! А я-то уже думал, все, керьмовар! Уже трижды убить меня смогли, твари. Что ты с ними не поделил? обнимая в ответ мага, спросил Сергей. Да в клан звали. Настойчиво! объяснил он. А когда я объяснил, что играя соло в клан не вступить, особенности прокачки. Хотели заставить на них работать! Гниды! Жаль, что Кинг здесь не помощник, а то бы им не поздоровилось! в пустоту помахал кулаком игрок. Почему не помощник? Вы же вроде друзья! удивилась Катя. Нельзя сильным, слабых обижать. Штрафы большие. Обсогласы еще выше десятого уровня не поднялись. Хорошо, что здесь их лидеров еще не было. А то бы не отбился. Кстати, а где они? удивился Кир. Не знаю. Но, думаю, хотят тот же фокус провернуть, что и Волгала со слиянием. Вот, наверное, один остров прокачали и самых сильных на охрану поставили, пока остальные второму острову уровень поднимают», — высказал предположение Рейф. «Мальчики, а мне никто не подскажет, что за очки черной смерти?» — в основном обращаясь к одиночному магу, спросила Пегас. «А то в Бете реролл как-то не предусмотрен был». После ее заявления все очень удивленно посмотрели на девушку, в том числе и Рейв. «Так это ты отправила их игрока на реролл?»